Глава пятнадцатая. Ария возвращается через пару часов. Она влетает в мой фургончик на ходу, развязывая легкий шарф. Она делает вид, что пришла проведать меня, но я-то знаю, что она просто вынюхивает обед. Я просто рада, что после поездки с незнакомцем не пойми куда, она жива и здорова. В подогревателе лежит корнишпасти. К нему возьми томатный релиш. О, -о, -о, -о. Ария в предвкушении потирает руки. Я, конечно, не собиралась обедать, но раз уж ты предложила, неужели? Ухмыляюсь я. Она поворачивается ко мне с самыми невинными глазками, на какие способна. Именно так, врушка. а р е х о х о ч е т по своему обыкновению громко и заразительно. Да, да еще. Я вливаю третью по счету массу для чизкейка в форму, попутно рассказываю подруге, что произошло у нас с Максом. Да ладно. Ну ты точно победишь, я даже не сомневаюсь. У меня вырывается нервный смешок. Очень на это надеюсь. Нельзя сделать по-настоящему вкусный чизкейк, если он приготовлен не по традиционному рецепту, особенно с сыром и скешью. Можно я поставлю это к тебе в холодильник? Мой уже забит. Конечно. Надеюсь, ты так про него и забудешь, и у меня будет приятный полуночный перекус. Ее смех тянется за мной до самого фургона Арии. Я ставлю чизкейк в холодильник. К нам уже образовалась очередь. Видимо, Макс уже расстрепался о нашем соревновании. К моему облегчению клиенты еще не выбрали сторону, а только встали где-то между нашими фургонами. Тем временем Ария сметает с тарелки корни шпасти и кладет себе ванильное мороженое. Там столько народу, что-то я переживаю. Отчаруй их, Рози. Арес, набитый м р т о м указывает на меня ложкой. Покажи им ту милую, забавную девушку, которую я знаю и обожаю. Иначе ты не сможешь победить. Когда стрелка часов подбирается к двенадцати, я решаюсь на нечто невообразимое. Я выхожу из Поппи и обращаюсь к гостям, чувствуя, как мои щеки краснеют. Я рассказываю им о предстоящем соревновании, про себя. Представляюсь специально обученным шефом со звездой Мишлен. Толпа реагирует не очень уверенно, и тактику приходится сменить. Я объясняю, что я здесь новенькая, но ужасно хочу победить того, чьи принципы идут в разрез с моими. На это народ откликается куда охотнее. Я опускаю взгляд на часы. Еще пять минут и надо бежать обратно в п о п е надевать фартук. Макс, ты готов? Кричу я. И его самодовольная рожа тут же выглядывает из фургона. Одним своим видом он излучает вселенскую уверенность. Мужчина подмигивает, только разодоривая во мне сопернический дух. Подходите сюда. Подходите за л а к о м ы м кусочком нежного бархатного малинового чизкейка. Вкуснее нигде не найдете. Макс выгибает бровь. Мол, и это все? Посетители фестиваля. Попробуйте мой малиновый чизкейк без вредных, смертельных для вас ингредиентов, но зато с минимумом калорий. А у меня калорий в меру, приготовлен с использованием органического сыра с местной фермы. Кричу я еще громче. Чизкейк, приготовленный из этических ингредиентов, ревет Макс. Выручка пойдет на благотворительность местным детям, аруя. Доход отправится в фонд общества защиты животных. У складной стойки появляется ария, что-то жующая. Она переводит взгляд с меня на Макса и обратно, будто смотрит игру в теннис. Наконец, наконец, один из т о л п ы отделяется и подходит ко мне. Я одаряю Макса улыбкой в стиле выкуси. Мужчина подходит к о кошку и ухмыляется, демонстрируя желтые от курения зубы. Макс говорит вашем чизкейке столько сахара, что от него можно схватить инфаркт. Ну я и решил охренительный способ сдохнуть. Я еще не поняла, шутит мужчина или планирует действительно убить себя сахаром, как тот хрипло хохочет, распугав всех птиц в округе. Я отрезаю щедрый кусок чизкейка и добавляю на тарелку взбитые сливки. Не дайте ему запудрить вам мозги. Сахар спустился к нам прямиком с небес. Я с улыбкой протягиваю ему порцию. Не забудьте проголосовать. Макс установил нехитрую конструкцию на одном из столов. Голубые карточки опускают, чтобы проголосовать за него, розовые за меня. Молва о соревновании разносится по всему фестивалю, и к нам приходит все больше и больше покупателей. Ария помогает мне подавать чизкейк, очаровывает всех своим чувством юмора и громким смехом. Вскоре у нас не остается порций, а у Макса все еще стоит длинная очередь. Время вышло, объявляю я, сверившийся со временем. Кто же победил? Справилась ли я? Пора подсчитать голоса. Я киваю Арии, и она идет к о р о б к е с карточками. Мы с Максом выходим из своих фургонов. Я комкаю в ладонях фартук и бегу к столику, чтобы понаблюдать за подсчетом. Уверена, что победила? спрашивает Макс. Может быть, ухмыляюсь я. Мне непривычно стоять перед всеми. Быть в центре внимания. Да и клиентов я раньше никогда не завлекала криками и рассказами. Совсем не похоже на мою старую жизнь в Лондоне. От предвкушения у меня кружится голова. И, -и у нас есть победитель. Ария встает перед нами, и я не вижу ее лица. У Рози 37 е голосов за ее чизкейк с настоящим сливочным сыром. У Макса 36». А значит, Рози наша победительница в конкурсе чизкейков. Поздравим же ее. Гости оглушительно аплодируют, и я краснею. Макс искренне улыбается и протягивает мне руку для рукопожатия. В любви на войне все средства хороши. Своим глубоким голосом говорит он. Мы что на войне? Он пожимает плечами. Ну не в любви же. Конечно нет. Тут же реагирую я на что Макс только улыбается. Мы пожимаем друг другу руки, и он заключает меня в объятия, причем такие крепкие, что из меня весь дух выходит. Он пахнет именно так, как я представляла, чем-то природным, земляным, стихийным. Мне требуется усилие, чтобы вернуть себя в реальность. И что же у нас в меню? Рано тебе показать. Отрезаю я уже, перебирая в голове идеи. Господи, как это будет сложно! Ни мяса, ни муки, ни яиц, ни масла, ни сливок. Почему я решила, что это хорошая идея? Тогда в понедельник вечером, когда фестиваль закончится, хорошая идея. Не придется закрывать кафе перед носом посетителей фестиваля. Да, отлично. Макс убирает руки в карманы, а я ковыряю землю носком ботинка. Воздух между нами и с к р и т с я то ли от моей победы, то ли от сопернического духа Макса. Как бы то ни было, мне сложно подбирать слова, и я никак не могу придумать отмазку, чтобы поскорее вернуться в свой фургон, подальше от него. Ой, у меня же там миксер перемешивает. Мне надо бежать. Пока, р о з и Да что же он так на всех влияет? Мое сердце глухо стучит, и я с трудом держусь на ногах. Пока я пытаюсь избавиться от тягучего тумана в голове, на помощь приходит Ария. Ну, хоть у кого-то осталась крупится мозгов. Очередь перед нами все растет и растет. Шум и суматоха около наших фургонов привлекли заинтересованных покупателей. У нас столько заказов, что Ария едва успевает их разносить. Я мило улыбаюсь и стараюсь как могу, как можно быстрее раскладываю по тарелкам триумф Никербокера. Смазываю булочки джемом и сливками и кладу щедрые порции мороженого в вафельные рожки. Когда все гости д о в о л ь н ы и обслужены, мы берем перерыв. Я вывешиваю табличку: вернемся через пять минут. Мне нужен чай, чувство и чувствительность для успокоения нервов и души. Как ты его разнесла на соревновании, а? восклицает Ария. Ой, повеселись там на своем свидании от души. Она достает заварочный чайник и ставит воду к и п я т ь с я Это не свидание, конечно, свидание. Нет. Тогда почему ты выбрала такой странный приз за победу? Правда, почему? А, точно. Потому что меня бесит, как он потягивает свой капустный сок с чувством превосходства над другими. Ты просто подсознательно хотела пойти с ним на свидание. Ты пытаешься избавиться от меня, спихнув какому-то мужику. Ария смеется. Нет, но я называю вещи своими именами. Я с излишней драматичностью закатываю глаза. Научилась этому у подружки. Моя дорогая, тебе надо развеяться. Перестань отрицать любовь. Докажи, что Калум в прошлом, а жизнь продолжается. Я вздыхаю. Да я понимаю. Я сама сначала этого хотела. Калум говорил, что я буду одна всю жизнь из-за своей педантичности. Но посмотрите на меня сейчас! Никаких графиков и расписаний. Мой виноватый взгляд обращается к пробковой доске на стене. К ней прикреплена карта: красными канцелярскими кнопками отмечены больницы, желтыми заправки, приблизительное время езды, расстояние, рекомендуемое давление в шинах, а еще список задач на день и коскольки их нужно выполнять. Но сейчас быстро продолжаю я. У нас столько дел, что на любовь времени нет. Не так уж и плохо быть одной, правильно? Ария качает головой, и я ругаю себя за сказанное. Она ведь обрекла себя на одиночество, а я так выражаюсь. Надеюсь, она поняла, что я имею в виду. Да и как вообще можно состоять в отношениях при нашем стиле жизни? Каждый день люди приходят и уходят. Никто не задерживается рядом надолго. Подруга щелкает языком и заявляет: "Ты просто переживаешь из-за свидания с Максом и пытаешься это скрыть. Знаешь, что забавно? Это значит тебе не все равно". Я только насмешливо фыркаю: "Бред. Знаешь, что действительно будет забавно, когда я приготовлю себе вкусный сочный стейк, а ему, ему киноа". Ария вздыхает так, словно устала от всего мира. Вы самые настоящие, Бриджит и Марк. Кто? Бриджит Джонс и Марк Дарси. Но с Бриджит вы похожи не на сто процентов. Но вы с Максом тоже полные противоположности друг другу. Но при этом вы идеально друг другу подходите. Аре, это вымышленные герои и вымышленная пара. Ну да, но вдохновение черпается из реальной жизни. Не все вокруг это романтическая комедия. А вот и не правда. Подруга поднимает указательный палец. Сама увидишь, от стрелы Купидона никуда не скрыться. Что насчет Скарлет и р е т а Они тоже совсем разные, но идеальный друг для друга. Унесенные ветром? Серьезно? Тебе не обязательно выходить за него замуж. Можно просто, ну, п о р а з л е ч ь с я Ты имеешь в виду секс без обязательств? Я делаю вид, что возмущена. Но я и правда немного возмущена. Да. Много секса без обязательств. Тебе нужно читать поменьше романов. Какая есть. Я морщусь и решаю наконец рассказать ей о нашем недопоцелуе, к о т о р ы й прервал самый милый пони на всем белом свете. Вы почти поцеловались, и ты только сейчас мне об этом рассказываешь? Это я почти его поцеловала, а он потом про это ни слова не сказал. Он вообще просто исчез и появился только сейчас. словно ничего не было и вообще если честно я не уверена что он мне подходит мы слишком разные такого не бывает слишком разные бывает он не мой типаж Ария молчит совсем не мой ее брови сводятся к переносице но она продолжает молчать честно тебе говорю вру я ладно тогда кто твой типаж кто-то ведь тебе приглянулся Оля к примеру говорю я Нужен кто-то безопасный, кто-то далеко, чтобы Ария не могла меня с ним сводить. Но он просто пиксели на экране. С другой стороны, я бы лучше выбрала его. Он надежный и добрый, как соседский паренек, который точно не стал бы изменять. Парень Сайта? Да, но не беги планировать мою помолвку. Я ни в чем не уверена. Просто он такой поэтичный и очаровательный, заботливый и учасливый. т Кажется, очень милым. Может, он тот самый? Я смеясь отмахиваюсь от нее. Разве не ты говорила мне остерегаться любви по интернету? Подруга любит давать мне советы насчет реальной жизни, начитавшись романов. Каждый раз ужасно смешно. Да с ней все нормально, просто надолго ли это, сложно сказать. Я качаю головой. Я же его и не знаю толком. Правда, иногда хотелось бы узнать получше. Он м н о г и м л и ч н ы м со мной делится о своей жизни, о путешествиях, и главное, говорит честно, не пытается сгладить углы. Мне кажется, у нас есть какая-то связь, но может он со всеми так себя ведет? Это вряд ли. Вы хоть видели друг друга? Он добавил меня в друзья в социальных сетях. Я нарушила свое святое правило и приняла его запрос в друзья. А вообще моя страница скрыта от чужих глаз по многим причинам. Во-первых, меня преследовали журналисты, хотели узнать что-нибудь про шефа Жака для красивого заголовка. Во-вторых, не люблю, чтобы едва знакомые люди шарились по моему профилю. Но для Оливера я сделала исключение. Почему бы и нет? Что он там такого может увидеть? Фото меня и к а л у м о в к о р н у в а л и фото бесчисленных блюд в ресторане. Да и я профиль Оливера изучила. В основном там были фотографии, снятые им. И еще парочка кадров его самого. Тогда действуй. В смысле? В смысле ты прекрасная девушка Рози, даже если сама этого не понимаешь. Поспорить могу. Он ждет, не дождется дня, когда вы встретитесь. Меня хватает только на смех. Не говори ерунды. Рядом с Арией я такая невзрачная, все равно что невидимка. Да я серьезно. Она качает головой. Ты же хочешь узнать его поближе. Ну, наверное, он красивый в таком приземленном смысле и надежный без всяких выкрутасов. Но это же бред! Нельзя влюбиться по интернету в настолько... Я изображаю пальцами крошечный квадрат, маленькое окошко сообщений. Милая, ты отстаешь от мирового прогресса. Теперь это так и работает: любовь не с первого взгляда, а с первого снэпчата. Особенно у путешественников. Мы окружены людьми, но мы одиноки. Наши пути расходятся снова обретенными друзьями, и обычно путешествие проходит в одиночестве. Этот стиль жизни подпитывают связи с людьми, а как лучше держать связь, если не в интернете? Я мотаю головой. Так делают только совсем отчаявшиеся. Да я не прошу тебя замуж выходить, просто заведи дружбу, которая может стать чем-то большим. Он говорил, что тоже начал путешествовать из-за разрыва. Ну вот видишь, Ария говорит так, будто это решает все. Напиши ему. Будь собой, не раздумывай над тем, что пишешь. Mm. Меня ее слова не убедили. Я начинаю прибираться, вытираю крошки со стола, наполняю раковину мыльной водой. Ладно, я напишу ему сообщение. Так из головы, но не больше. И, наверное, даже не отправлю его, или отправлю. А если он решит, что я маньячка какая-нибудь, или, а давай без своих, а вдруг то, а если это, предостерегает меня Ария, отталкивает от раковины и, погрузив руки в воду, начинает мыть испачканные формы из-под чизкейков одну за другой, выкладывая их на сушилку. Говори то, что думаешь. В сообщениях это проще простого. в п е р ё д из песни и пока не передумала. Я быстро обнимаю подругу и бегу в заднюю часть п о п и к ноутбуку. Привет, Оли. Слишком по-свойски, да? Я стираю строчку и меняю Оли на Оливер, а потом обратно. И тут осознаю. Я опять обдумываю каждое слово. Спасибо за письмо и извини, что так долго не отвечала. Много всего навалилось. Девушка, с которой я раньше работала, написала мне, что мой бывший муж ждет ребенка от той, с которой он мне изменял. Я такое обычно всем подряд не рассказываю, потому что это личное, да еще и настолько ужасное. Но Ария говорит, надо открываться людям и двигаться вперед. Я решила ей довериться. Не зря же она пользуется такой популярностью среди наших единомышленников. Конечно, мозгами я понимаю. Через какое-то время мне станет все равно на это предательство, но не сейчас. Сейчас мне плохо. Наверное, это потому, что я любила его всем сердцем и душой. Мне так жаль, что твое путешествие тоже началось с расставания. Видимо, иногда так бывает. Кому-то разбивают сердце, и он полностью меняет свою жизнь. Упс. Ну, если бы а р и я это прочла, то точно заставила удалить. Никто не любит слушать истории о бывших. Ария думает, я буду флиртовать с ним, вся такая и з себя веселая. Но раз уж я открываю свою душу, то буду честна. Оли наверняка поймет, он же прошел через то же самое. Где ты сейчас? Как твоя работа? Мы в г л а с т о н б е р и здесь классно, людей просто толпы. Ария просто ангел, всегда мчится на помощь, если образуется большая очередь. Без нее я бы не справилась, так что хорошо, что у меня есть такая бескорыстная подруга. Ну, она разве что от лишнего кусочка пирога спаток о й не откажется. В прошлой жизни я привыкла прятаться за стенами кухни, заготовкой за блюдами. Здесь так нельзя. Я всегда на виду. Это извилистый сложный путь, но я преодолеваю его шаг за шагом. Такое чувство, что сейчас я на середине восхождения. Если ты вообще понимаешь, о чем я, Оли, если ты не против, я бы очень хотела как-нибудь встретиться за чашечкой кофе и поболтать. Надеюсь, мы тоже будем друзьями-путешественниками. Рози, я замираю на мгновение, но тут же напоминаю себе не зависать над письмом, нажимаю кнопку и оно отправляется Коли. Через 10 минут приходит ответ. Рози, у меня сейчас нестабильная связь. Полный ответ пришлю позже. А пока хотел поздороваться и сказать, что идея встретится волшебная. Я только за. Оли. Волшебная. Оли и правда привносит в мою жизнь частичку волшебства. От его сообщений у меня всегда улыбка на лице. Еще до того, как в дверь стучат, я знаю, что это Макс. Только Макс встает ранним солнечным утром, еще до пробуждения птиц. Он тихо барабанит в дверь. В этот раз я уже даже одета. Ну что делаем сегодня, Макс? Выпрыгиваем из самолета? Сплавляемся по реке? Как ты узнала? Да я пошутила. Никуда я с тобой не пойду. Макс смеется. Я тоже пошутил. Пока все спят, пошли сходим в г л о с т а н б е р и й с к о е аббатство. Зачем? А что такого? У тебя больше друзей нет? Мы все-таки соседи. От его присутствия у меня каждый раз сердце замирает. Это правда. И как рядом с ним расслабиться? Вокруг всегда вьется толпа красивых девушек, жаждущих его внимания. Это кому угодно вскружит голову. Что я среди них забыла? На них-то все смотрят. Они ведь такие прекрасные. А у меня после разрыва с Калумом самооценка упала ниже плинтуса. Я не собираюсь сближаться с Максом, потому что потом мое сердце снова пострадает. Рядом с этими богинями у меня все равно нет шансов. Зачем тогда так рисковать? Так, а это я сейчас о чем? Мы же просто друзья, соседи, и я единственная, кто не спит в такое время, поэтому он и пришел. Через 20 минут мы подъезжаем к монастырю, где нас встречает пожилой мужчина в серой шапке. Похоже, они с Максом знакомы. Он спрашивает, как поживают Нолл и Спенсер и некоторые другие странники. Может, он тоже путешествовал, а потом остался работать здесь смотрителем. Макс благодарит мужчину, и мы идем дальше. в у с ы п а н н о е р о с о й утро. Руины нависают над нами, а туман низко стелется, превращая окружающий мир в сказку Братьев Грим. Мы бредем сквозь хмарь. И когда видим монастырь, оказывается, что половина фасада разрушена, выглядит почти воинственно, будто его лишили пол лица. Изнутри камень увид плющом. Царствует безмолвие, ни пение птиц, ни дуновение ветерка. Только по-странному романтичное запустение, будто те, кто обитал здесь раньше, покинули это место, и природа присвоила а б б а т с т в о себе. Правда, траву тут косят чуть ли не по военному тщательно. Забавно, но я бы предпочла, чтобы она росла, как ей вздумается, защищала руины, частично скрывая их от чужих глаз. Несмотря на это, здесь безумно красиво, особенно в прозрачном утреннем свете. Тут просто невероятно, говорю я. Ты слышала легенду о короле Артуре? – спрашивает Макс, приподнимая бровь. Ну да. Но это же все народные сказки. Макс оскорбленно фыркает, словно он лично знаком с королем Артуром. Сказки? Да он средневековая легенда, сила, с которой все считались. Его похоронили вон там, с его женой королевой Гвиневрой. Он указывает на ничем не примечательный участок, заросший травой. Около него стоит небольшая мемориальная доска с историческими фактами. Представляешь, если тебя тут захоронят, говорю я. По коже бегут мурашки. А вдруг призраки наблюдают за всеми заинтересованными посетителями старого аббатства, незамеченными плывут в тумане. От одной мысли мне становится не по себе. С каждым годом история становится для меня все интереснее, потому что мои горизонты расширяются, а с о з н а н и е меняется. Неплохое местечко для того, чтобы коротать вечность в земле, да? Да, красивое. От монастыря почти ничего не осталось, но даже в руинах он захватывает дух. Пошли дальше, пока еще люди не набежали. Я достаю телефон и начинаю фотографировать. А вдруг камера уловит королеву Гвиневру? Через пару часов мы прощаемся со смотрителем и садимся в фургон Макса. Проголодалась? Умираю от голода. Ты знала, что в г л а с т о н б е р и полно веганских заведений? Ну естественно, смеюсь я. Не посетит ли тебе экзотический древний торговый город, который готов распахнуть свои двери даже самым высокодуховным из нас? И что ты предлагаешь, Макс? Тофу с безглютеновым хлебом? Я предлагаю кафе и для травоядных, и для плотоядных. Я делаю вид, будто вгрызаюсь в его руку, а потом резко отстраняюсь, залившись румянцем. Боже, что я творю! Блин, у него даже кожа вкусная. Извини, просто совсем уже оголодала. В кафе Макс заказывает салат с киноа, и я следую его примеру. Опять же, на удивление вкусно и при этом полезно, без масла, соли и мяса. В салате много орехов и овощей, томленных в кокосовом масле. Я начинаю понимать, как Макс терпит такую жизнь. Ты когда-нибудь ездил за границу в своем фургоне? Было дело. Изъездил всю Францию, потом отправился в Испанию, затем в Италию. Еще хотел побывать в Хорватии и Германии и в куче других мест, но пока с этим не тороплюсь. Все-таки зарабатывать там сложнее. То есть ты хочешь сначала подкопить, а потом уже уехать? В идеале, да? Там столько всего нужно посетить и увидеть, но уж никак не работать. Ну да, смеюсь я. Вот только сколько копить придется. Все будет, Рози. Каждый день прекрасен, и неважно, встречаешь ты закат в Англии или в Италии. Ну, наверное. Смогу ли я достичь такого внутреннего спокойствия, как Макс? Смогу ли просто ждать, пока Вселенная сама предоставит мне все нужное? Моя привычка все планировать и продумывать идет на перекор таким принципам. А ты? Хочешь куда-нибудь съездить? Он смотрит на меня так внимательно, что мой язык развязывается сам собой. Даже не знаю. Было бы здорово странствовать по всему миру, но я такой человек, которому надо быть уверенным в будущем, всегда иметь запасной план. Мы с тобой очень разные, говорит мужчина. И я не могу понять, считает он, что это хорошо или плохо. Ну да, я в любой компании белая ворона. Смеюсь я, выдавая сказанное за шутку. Не белая ворона, а необычная. И что хорошего в том, чтобы быть обычным? На мой взгляд, ты как луч света среди туч. Я моргаю, ошарашенная его словами. Это банальная вежливость или нечто большее? Я чуть не давлюсь, пытаясь понять, как ответить. Спасибо, Макс. Это очень мило с твоей стороны. Мне такого никогда не говорили. Он пожимает плечами, будто это сущий пустяк. Просто говорю правду. Не знаю, с каким уклоном он это сказал, но от его слов мне становится тепло на душе. Макс-то еще загадка. Надеюсь, я смогу узнать его получше.